Еродивый и вашка. Это случилось 2 года тому назад. Город Вязьма покоился ещё мирным сном, когда к подъезду монастырской гостиницы подъехала почтовая бричка, запряжённая тройкой лошадей. Возница слез скозел и устало разминая затёкшие члены, подошёл к парадной двери. В то время как кони фыркае переминались на месте, позвякивая бубенцами. Звон этих бубенцов и стук в двери разбудили сторожа. Вскоре за дверью послышалось громкое позвёование, шлёпанье босых ног и щёлканье замка. Дверь отворилась и на пороге показался пожилой монах, представленный сторожем к монастырским номерам. Есть ли отец свободная комната, спросил голос из брички. — Откуда бог несет? — спросил в свою очередь монах. — Молиться, батя, приехали из Можайска, — ответил голос. — Аминь, — произнес сторож. — Пожалуйте, люди честные. Для благого дела всегда найдется место. Багаж, что ли, какой у вас? — Есть, есть. Только ты уж не беспокойся, старина. Мы, люди крепкие, не будем тебя беспокоить. С этими словами из брички выскочили два человека. — Да. одетые в русские поддевки. При помощи возницы они развязали прикрепленную к задку большую корзину и втащили ее на лестницу. Затем с брички были вынесены еще две корзины, поменьше, два тючка с подушками, ларец и прочая мелочь. Дав на чай возницы, приезжие внесли вещи по указанию сторожа в довольно просторную светлую горницу и попросили подать себе самоварчик. При свете зажжённой висячей лампы сторож разглядел гостей. Один из них был коренастый мужчина невысокого роста, полный и широкоплечий. На вид ему было лет 40, и каштановые волосы уже начинали седеть. Ему можно было бы назвать красивым, если бы не странное, немного жёсткое выражение глаз, хмуро смотревших из-под густых нависших бровей. Другой оказался помоложе, и судя по тому, как обращался с ним старший, состоял, вероятно, у того на службе. Купец и приказчик, подумал про себя сторож, отправляясь за самоваром. Когда он возвратился к приезжим, то увидел, что одна маленькая и большая корзины уже открыты. В большой корзине ему сразу бросился в глаза образ Христа Спасителя. лежавший поверх белья и разных свёрток. Образ был небольшой, но в нарядной ризине, на которой ярко сверкало несколько драгоценных камней. Вот и в вашему монастырю привезли подарчик, произнёс старший, указывая на образ. Спаси вас Христос, ответил сторож, с удовольствием разглядывая икону. Славная работа. Плохого не жертвуем. Самодовольно проговорил купец. По нашему по купеческому выходит, что дёшево то гнило, а в святом месте гнилой товар негоже подносить. Что и говорить, согласился сторож, расставляя на столе чайный прибор. А как вас записать, прикажете? Егор пофнуть пустохвалов. Первый гильдии купец. А это, значит, будет мой приказчик, Никита Демьянович Власов. Хочешь, чтоб сейчас паспорт отдать? — Что, Господь с вами? — запротестовал сторож. — Прописать можно и завтра. Я только ведь, чтобы в книгу записать, в случае, если кто спросит. — Ну, делай, как знаешь, — хладнокровно ответил купец. — Ранние-то когда у вас начинается? — В шесть, батюшка. — Так уж сделай милость, разбуди нас. — С удовольствием. — Да только от звону вы и сами проснетесь. И, поклонившись в пояс купцу, сторож вышел из комнаты, сказав, что зайдет за самоваром утром. Лишь только дверь за стариком затворилась, старший из приезжих живо вскочил с места и тихо произнёс: "Ну, Миша, да ранняя бедня, осталось всего каких-нибудь 2 1/2 часа. Давай-ка запрёмся, да разберём, что оставить и что взять с собой". С этими словами он подошёл к двери, осторожно открыл её и вынул ключ, торчавший снаружи. Запер дверь изнутри и облегчённо вздохнул. Затем вместе с тем, кого называл Мишей, он подошёл к большой корзине и вынул из неё несколько вещей, лежавших сверху. Докопавшись до какого-то большого тщательно упакованного в клейонку предмета, занимавшего почти всю корзину, прежде ей прекратили работу и снова закрыли корзину на замок. Вынутые вещи были размещены в двух других корзинах. А убросы и некоторые предметы из них расставлены в комнате. Ну, теперь готово, произнёс тот, которого звали Мишей. Ты, Сергей, сегодня не особенно торопись. Мы ведь порядочно устали. Отдохнём как следует, а завтра после службы сделаем и остальное. Ладно, отозвался старший. Замкнув корзины, оба приятели открыли дорожный погребец. И на столе появились жареные цыплята, ростбиф, масло, сыр, бутылка дорогого коньяка и две бутылки красного вина. О, «Ну, можно и подкрепиться. Поляй, Мишка, сказал старший и наливая коньяк в две объёмистые серебряные стопки. Путники стали закусывать обильную сытдревую еду коньяком, а затем вином. На славу подкрепившись, они тщательно убрали все остатки еды. и, раздевшись, заснули, как убитые. В половине шестого сторож постучал в их дверь. Но, видимо, путники спали очень крепко, так как ему пришлось стучать раз пять, прежде чем за дверью послышалось ворчание и сонные вздохи. Наконец дверь отворилась, и сторож вошел в комнату, чтобы убрать с самовар и чайную посуду. Покряхтовые и позевывывая, Путники умылись, оделись и отправились в церковь. Отстояв раннюю обедню, они прошли к игумину, у которого пробыли около получаса, и с ним вместе возвратились в отведённый им номер, где и передали игумину свой дар монастырю. Польщённый подарком, старик просидел с ними за чаем некоторое время, расспрашивая о торговых делах, и ушёл, обещав навестить их на следующий день. Когда игумен ушёл и сторож убрал посуду, старший путник многозначительно взглянул на младшего. И, видимо, сразу поняв значение взгляда, тот встал и открыл обе маленькие корзины. Нагнувшись над ними, оба стали вынимать из них свёртки, сортируя их в две кучи. Покончив с этим, они достали два ручных саквояжа, в которые уложили предметы из меньшей кучки. Остальные вещи были снова уложены в корзины, а наполненные сокважии поставлены в плотяной шкаф. Всё это заняло довольно много времени, и когда сторож постучал к ним снова, чтобы спросить, будут ли гости обедать, они только что окончили работу. "Нет, голубчик, мы и закусим тем, что у нас есть", ответил старший. "Как угодно", произнёс сторож, удаляясь. Закрывшись на замок, путники снова достали коньяк, вино и холодную закуску. И, прикончив то и другое, завалились спать. К вечеру они сходили в церковь, отстояли до конца службу и потом пили чай в своей комнате. Господи, вот так спят, бурчал на следующее утро сторож, принимаясь чуть ли не в десятый раз стучать в дверь приезжим. Из комнаты не доносилось ни единого звука. Ну и пусть поспят. решил сторож отходя от двери. Однако перед обедом он снова постучался, и опять из комнаты не послышалось никакого ответа. Да что это, удивился вслух сторож. Ушли они, что ли? Как же яt не заметил. Ради любопытства он вышел во двор и спросил привратника: "Не уходили ли сегодня утром или ночью приезжие купцы?" "Нет, не видал", ответил привратник. Хм, значит, спят. пришёл сторож, успокаиваясь, но мало-помалу им начала влагивать беспокойство, и наконец, щетно постучав ещё несколько раз в дверь, он решил поставить в известности гумина. Вскорь весь монастырь охватила тревога. Несколько монахов вместе с игуменом подошли к двери и стали стучать в неё изо всех сил. Гробовое молчание было ответом на их стук. И тогда позвали монастырского слесаря. Когда монахи вошли в комнату, ничего странного в ней не оказалось. Три запертые на замок корзины стояли на прежних местах. Хозяев в комнате не было. Не ушли ли они вечером в город, проговорил игумен. Может, у них здесь родственники? Оставили их ночевать, а мы неведомо чего бьём тревогу. Смешно даже. Монахи разошлись немного успокоенные. Однако приезджей не вернулись и в эту ночь. Посоветовавшись с несколькими монахами, игумен решил послать за полицией. Не пройдётесь ли вы с нами заодно, Карл Эдуардович, обратился Вяземский полицеймейстер к петербургскому сыщику Фрейбергу. Недавно приехавшему по одному очень важному делу в Вязме. Разговор происходил в полицейском управлении, куда сыщик зашёл для наведения некоторых справок. "А чего же, с удовольствием", ответил сыщик. Вместе с пристовым околотским и несколькими городовыми они направились в монастырскую гостиницу. Номер, занимаемый приезжими, снова был отперт и в сопровождении игумена и монахов. полиция вошла в комнату. Боясь, как бы с приезжими не случилось какого-нибудь несчастья, сокрушался Эгумнд, рассказывая то, что знал. Затем позвали сторожа и заставили его рассказать про гостей. Странно пробормотал Фрейберг. Странно то, что они всё время держали комнату на запоре и даже отказывались от обеда. Он подошел к корзинам и стал пробовать их на вес, приподнимая за один край. «Очень велика», — шептал он. «Зачем, — спрашивается людям, едущим на богомоле, брать с собой столько вещей?» С этими словами сыщик накнулся к большой корзине и принялся усиленно обнюхивать ее, словно собака и щейка. И вдруг глаза его сверкнули, а на губах мелькнуло странная улыбка Распакуйте-ка эту корзину, обратился он к городовым. Но начал было полицеймейстер. Фрайберг раздражённо перебил его: "Поверьте, я сам не потребовал бы незаконного, но я настаиваю, чтобы замки были немедленно взломаны. Я отвечаю за свои требования". Причувствуив какого-то несчастья, овладело всеми. В один миг корзина была развязана, Замок взломан. Сыщик открыл корзину и знаком пригласил всех приблизиться к ней. "Дайте мне нож", приказал он. Клейун кетюка, занимавшего почти всю корзину, была распорота, и Фрейберг быстро отвернул края. Крик удивления и ужаса вырвался из уст присутствовавших. "Боже мой! Да что же это?" воскликнул Игомин. Не более и не менее, как человеческое тело, разрезанное на куски, хладнокровно ответил Фрейберг. И притом для предотвращения от преждевременного разложения оно прекрасно просолено. Действительно, страшные кровавые куски были почти совершенно засыпаны мелкой каменной солью. Поднялась тревога. Вызвали следственные власти в ворота монастыря, и все двери монастырской гостиницы наглухо заперли. Началось следствие. Были вскрыты и две другие корзины. В них нашли немного белья, провизии и запас соли. Часть белья, полотняное, мужское, оказалось без меток. Ничего, что могло хотя бы немного пролить свет на преступление, не нашли. Осмотр монастырского помещения и двора также ничего нового не дал. Вскоре корзину унесли в участок, где к ним приставили караул, и полицеймейстер, заперся с Фрейбергом в своём кабинете. Довольно загадочное преступление, сказал он, усаживаясь за стол. Да, тем более, если принять во внимание то обстоятельство, что головы у трупа нет, согласился сыщик. негодяи успели спрятать её раньше, а главный продолжал полицеймейстер. Ко мне за последнюю неделю не поступало ни одного заявления об убийстве с исчезновением трупа. Даже об исчезновении кого бы то ни было не единой заявки. Ну, этому трупу не больше 3 дней, заметил сыщик. Взялись бы и Карл Эдуардович за это дело, попросил жалобно полицеймейстер. Сами знаете, какие у нас тут в провинции сыщить. Попробую, поработаю, если только дело не затянется, ответил Фрейберг. Придя на монастырский двор, Фрейберг принялся за осмотр. Согнувшись в три погибели, он долго ходил по двору гостиницы, окружённому довольно высокой каменной стеной. Сыщик был похож на ищейку, потерявшую внезапно след. Вскоре на всем дворе и на стене не оставалось ни одного квадратного вершка, который не был бы исследован самым тщательным образом. Время от времени сыщик многозначительно поднимал брови и одобрительно тевал головой. Закончив осмотр, он удалился к себе на квартиру, и часа через два никто не узнал бы в вышедшем из нее крестьянине знаменитого сыщика. Парик и грим совершенно изменили его лицо. В таком видео он пришёл в самую большую читальню города и, попросив газеты, углубился в чтение, беспрестанно требуя другие номера. Ищешь что-нибудь? Удивился библиотекарь. Ищу, батюшка, ищу, ответил сыщик. Сынишку хочу куда-нибудь определить. Так уж сделаю, милость, дай мне все газетки питерские и московские за 3-4 дня. Получив ещё ворох газет, сыщик вновь погрузился в чтение. Вдруг его взгляд упал на одну из заметок в газете Парус с заголовком Таинственное исчезновение. Вот уже 2 дня, прочёл он, как купец первой гильдии Егор Повнуч Пустахвалов тщетно разыскивается московской полицией. 2 дня тому назад Егор Повнуч вышел из дому около 11 часов утра, сказав жене, что ему нужно пойти в банк. чтобы взять 40 тысяч рублей для платежа по векселю, которому истек срок. Причем Егор Пафнуч обещал прийти часа через два. Однако ни через два часа, ни к вечеру Егор Пафнуч не возвратился. Полагая, что муж зашел с приятелем в ресторан, жена не придала этому особого значения. Но Егор Пафнуч не вернулся и к утру. Это обстоятельство обеспокоило жену, Тем более, что Егор Пафнутич никогда не кутил доли одного вечера. Были наведены по телефону справки. Во всех ресторанах у приятелей, в банке и у купца, которому должен был платить Пустохвалов. Из банка ответили, что Пустохвалов действительно приходил накануне и взял 40 тысяч рублей. Но купец, которому должен был платить Егор Пафнутич, ответил, что не видал его и денег не получал. Такой же отрицательный ответ дан из всех ресторанов и от знакомых. Егор Павлович словно канул в воду. Не зная, что делать, жена Пустохвалова известила о пропаже мужа полицию. Но самые тщательные розыски до сих пор не дали никаких результатов. Прочитав заметку, Фрейберг просмотрел еще несколько газет, но, не найдя в них для себя ничего интересного, сдал их библиотекарю и вышел на улицу. Сев на извозчика, он приказал вести себя на вокзал и первым же поездом выехал в Москву. Анна Савишна Пустохвалова только села за завтрак, когда горничная доложила, что хозяйку спрашивает какой-то мужик. Встав из-за стола, Анна Савишна вышла в переднюю, приказав просить туда посетителя. Это был никто иной, как Фрейберг, одетый в костюм простого мужика, но из разряда зажиточных. Извините, матушка, что побеспокоил вас, заговорил он с лёгким поклоном. В этом костюме вы, конечно, не узнаете во мне сыщика, но я нарочно явился к вам в таком виде, чтобы не возбудить у людей подозрения, а чтобы вы не сомневались, кто я. Извольте прочесть моё удостоверение. Она совешно просмотрела бланк. "По делу мужа должно быть", спросила она тонким голосом. "Да", ответил сыщик. Нельзя ли нам уединиться куда-нибудь? Пойдёмте, пригласила жестом Анна Савишна. Анна Савишна Пустохвалова выглядела ещё совершенно молодой женщиной, несмотря на свои 30 лет. Красивые с правильными чертами лица, она производила хорошее впечатление, а манера одеваться указывала на то, что эта женщина не лишена кокетства. Пройдя с гостем в отдельную комнату, Она тщательно притворила двери и села на диван. Что я могу вам сказать, заговорила она взволнованно. То, что я показывала полиции, вероятно, вам уже известно по газете Парус, а больше я ничего не могу добавить. О, я обеспокою вас лишь несколькими посторонними вопросами, поспешил заметить сыщик. Скажите, пожалуйста, как велико состояние вашего мужа? Пустохвалово пожала плечами. Точно не знаю, но по-видимому, оно доходит тысяч до 400 чистогана. То есть, не считая торгового предприятия. Да, это наличный капитал, который он получил с месяц тому назад от реализации Сормовских акций. Так-так. Ну, а торговое предприятие? Магазин вместе с товаром за уплатой счетов можно было бы продать тысяч за 220. Он как-то сам говорил об этом. ответила Пустохвалова. У него живы родители? О нет, ведь ему самому уже под 60, а ваши дети? У нас только одна девочка, 7 лет. Скажите, пожалуйста, не подозревали ли вы, что произошло убийство? спросил сыщик. Всё, может быть, я теряю голову, прошептала Пустохвалова бледнее. И вы не подозреваете никого из служащих? Решительно никого. В этот день все были на своих местах. А имелись ли у вашего мужа на теле какие-либо особые приметы в виде родимых пятен, рубцов, бородавок? Она совершенно густо покраснела. Право я не разглядывала мужа так подробно, сказала она, опуская глаза. Благодарю вас, поклонился Фрейберг. Теперь будьте любезны привести сюда вашу дочь. Показания ребёнка иногда бывают очень ценны. Через минуту ответил Пустохвалов, вставая с места. Через несколько минут она возвратилась, ведя за собою девочку с умненьким лицом и лучистыми карими глазами. Вот Верочка, этот дядя будет тебя спрашивать, а ты ему отвечай, сказала мать, подводя дочь к сыщику. Хорошо, мама, весело отозвалась девочка. И обернувшись к сыщику, она спросила: "А про что ты будешь спрашивать меня, дядя? Про твоего папу?" ответил Фрейберг, гладя девочку по голове. Вот это хорошо, воскликнула девочка. Про него я скажу всё-всё. А ты его очень любишь? Очень. Где ж твой папа? Уехал по делу и когда вернётся, привезёт мне большую куклу. Кто же к вам приходил после папы? Дядя Фёдор Иванович. Кто это? Фёдор Иванович, повернулся сыщик, обращаясь к госпоже Пустохваловой. — Это артисты здешней оперы, — ответила Анна Савишна, слегка смутившись. — Простите, — извинился сыщик. И, обратившись к Верочке, он снова стал задавать ей вопросы. — Ну, а еще кто к вам приходил? — Больше никого, — ответила девочка. — Вот и Вашка заходила раза два. — Это какой-то юродивый, — пояснила Анна Савишна. — Муж мой любит его, и он уже несколько лет изредка заходит к нам. — А где он живет? — А где он живет? прав не знаю, должны быть, как и все юродивые, и он не имеет определённого места жительства. Но скажи мне, деточка, ты не видела у папы где-нибудь родимого пятнышка? Обратился сыщик снова к девочке. Видела, воскликнула радостно девочка. У него вот тут пятнышко. Она указала выше кисти правой руки, и вот тут на груди. Оно видно у него всегда. Девочка замолчала, но вдруг И у глазёнки упрямо сверкнули. И важко, говорят, святой человек, а я его всё-таки не люблю, произнесла она неожиданно. Что ты говоришь глупости, вспыхнула Анна Савишна. Ведь это грех, Верочка. Да, почему папа не любит его тоже? упрямо возразил ребёнок. Вы, кажется, говорили, что ваш муж любит его. Фрейберг вновь повернулся к женщине. Ах, разве ребёнок понимает в этом что-нибудь? Вы бы ещё начали расспрашивать трёхлетнего. Конечно, очень грязен, и вашка очень грязный муж приказывает не пускать его в дом, но во дворе он любил позабавиться с ним и всегда щедро награждал его деньгами. И Пелагея начала было девочка, но мать строго перебила её: "Никогда, Верочка, не говори про то, чего не понимаешь". Фрейпер медленно поднялся с места. "Благодарю вас", произнёс он, планируясь. Признаюсь, я немного выиграл от того, что зашёл к вам. Впрочем, я ошибся. Показания девочки относительно примет вашего мужа для меня очень ценны. Анна совершенно порывисто схватила сыщика за руку. Слушайте. Вы что-то знаете, но не говорите мне. Ради детей ваших и всего святого, если с мужем случилось что-нибудь, скажите мне, чтобы говорить это, мне необходимо самому быть уверенным, ответил сыщик. «Ну, — Но, может быть, есть какое-нибудь подозрение? — умоляющим голосом спросила Пустохвалова. — Нет, пока я ничего не могу сказать вам интересного, — решительным тоном возразил Фрейберг. Обещав зайти или уведомить, как только будет какая-либо новость, Фрейберг простился с Пустохваловой и вышел, оставив хозяйку дома в подавленном состоянии. — Чего встал здесь? Аль не видишь, что здесь торгуют? — Аль не видишь, что здесь торгуют? — крикнул старый дворник дома Пустохвалова, выходя из ворот и с неудовольствием глядя на продавца апельсинов, ставшего со своим лотком около тротуара. «Ой, — Ну и жесть! — вздохнул продавец, вихрастый мужик с волосами и бородой самого неопределенного цвета. — От «те» дойди, от «се» дойди! Нет тебе, кажется, и места на белом свете. — А вот ты у меня поговори, — погрозил дворник. — Да. Вам только позволь, так вы живо весь тротуар займёте. Города вам мало. Коли не гоняли бы ото всюду, хватило бы места, пробурчал продавец, делая вид, что хочет уходить. Честной торговли и тою нынче запрещают заниматься. Под жуликом теперь житё. Переночуй-то у участки, да и опять стреляй на воле. Ладно, ладно, немного смягчился дворник. Всё нарываете задарма, нет, чтобы с почтением к человеку обратиться. Да я, дяденька, ничего, я за всегда уважаю, залебезил мужик, и тут же, заметив подошедшего покупателя, весело заговорил. Пожалуйста, господин, первый сорт, прямо с их африканской земли, можно сказать. Почём? спросил покупатель. Десяточка, прикажете, 7 гривен. Лучше в них где не найдёте. Дорого. 6 гривен хочешь? Себе 6 гривен стоит. "Ну и чёрт с тобой, ешь сам", выругался господин, отходя от лотка. "Пожалуйста, пожалуйста", закричал продавец. Господин купил десяток, заплатил деньги и ушёл. "Вот, дяденька, место ты есть, более хороший", заискивающе произнёс мужик. "Бери и сделай милость, парочка апельсинчиков каждый день, а ради первого знакомства и в трактирчик пойти можно". Если апельсиновые дань и не особенно подействовала на сергитова дворника, то трактир бесповоротно решил учесть торговца апельсинами. Ну, торгуй, торгуй, согласился дворник. Как раз торгуешься, так вечерком и посидим в трактире. А сейчас самое торговое время, не след тебе отрываться от дела. Конечно, дворник, говоря это, не просто желал добра торговцу. Во-первых, ему хотелось показать что он великодушен, и вовсе уж не так жаден до водки. Во-вторых, он понимал, что расторговавшись, разносчик будет иметь больше денег, а следовательно, можно рассчитывать и на более щедрое угощение. Условившись о часе, дворник ушёл, а вихрастай мужик остался на месте, довольный заключённым условием. Вечером, когда лоток уже совершенно освободился от апельсинов, Новые спечённые приятели вошли в трактир третьего разряда и заказали полбутылочки с закуской и чаю на двоих. Первый же рюмка окончательно сблизила новых знакомых, а когда полбутылка подошла к концу, дворник стал выказывать торговцу знаки самой искренней дружбы. "Али ещё тарарахнуть", усмехнулся вихрастый продавец. "А что бы и не выпить", близнулся дворник. И новая полбутылка появилась на столе. — Беда, — вздохнул торговец апельсинами, — что не год, то жизнь труднее становится. Нет тебе ни места, ни правов, кто хочет, тот в шею и гонит. — Это действительно, — сочувственно согласился дворник. — Нашему брату, служащему, тоже не втерпешь другой раз бывает. Этого послушай, тот вдарит, того послушай, и этот взыщет. И выходит так, будто каждый юродивый, и тот тебе начальник. Еродю, что мешаит? удивился продавец. А то, что хозяин его в шею гнать велит, а хозяйка к себе пущать. "Должно с ним промило в дружка гадает", ухмыльнулся продавец. "Что угадать, когда и бестовой есть?" езычительно ответил дворник. Приятели чокнулись и выпили. "Так завела, говоришь?" спросил торговец, пережёвывая кусок ветчины. "Давно!" махнул рукой дворник. Ахтёр подцепил. Как сам из дому, так и Ахтёр в дом. В психиатре ломает, поёт, говорят. Шлихер альплихер фамилият его, шутё знает. Вот приедет хозяин, всё расскажу. Убей меня, Бог. Пускай шлюх поганые не морочат голову степенному купцу. А юродивый-то. И вашкий прозывают. Кто говорит, что он юродивый, а кто, что отшельник, а, по-моему, просто жулик. Морочит людям головы, да и все. Видно из себя, — заинтересовался продавец. Не очень. Жир-то у него нет, так весь в жилку пошел. Должно здоровый, росту невысокого, бороденка русый, жиденький и волос до плеч. На вид более тридцати пяти лет не будет. Здесь и живет. Кто его знает? Про себя ничего не сказывает, а когда почнешь спрашивать, так понесет что-то про Афона, да и Иерусалимы, да про то, что жить нигде не нужно, что вся земля человеку за место дома дана. Пойди тут, разбери, а ну их к лешему, давай-ка лучше дернем. После второй полбутылки дворник действительно порядочно надергался. И когда он вышел на улицу с новоиспеченным приятелем, Ноги его действовали совершенно обратно желанию. У ворот дома собутыльники долго улызались и наконец расстались. Дворник юркнул в ворота, а торговец зашагал по тротуару, направляясь к Тверской улице. Но лишь только он завернул за первый угол, как весь хмель исчез в нём словно по мановению волшебного жезла. Выпрямившись во весь рост, Вихростый торговец кликнул извозчика и приказал вести себя на Тверской бульвар к градоначальству. Подъехав к воротам, он расплатился с извозчиком, сказал тихо несколько слов постовым городовым, юркнул во двор и скоро вошёл в помещение соск нового отделения. В отдельной комнате, которую он отпер своим ключом, торговец быстро снял с себя парик и бороду. Конечно, это был Карл Фрейберг. Затем, надев обыкновенный костюм, он тщательно уложил всё снятое из себя в саквояж и, как ни в чём не бывало, вышел из сокного отделения в переулок. Через несколько минут он входил уже в свой номер в меблированных комнатах Лувр и Мадрид на Тверской. Засветів огонь, он разделся, умылся и выпив перед сном полстакана портвейна от бессонницы, с наслаждением растянулся на мягкой удобной кровати, покрытой свежим бельём. Было ещё очень рано, когда Фрейберг вскочил на ноги. Вскипятив себе воду на спиртовке, он напился наскоро чаю и уложив в саквояж нужные в этот день вещи, вышел из гостиницы. В скном отделении он снова переоделся, приняв на этот раз вид старого купца средней руки, и не спеша направился в чайную, помещавшуюся на Мясницкой недалеко от дома Пустохвалова. Потребовав чаю с лимоном, Он завел разговор с буфетчиком, оказавшимся очень слабоохотливым человеком. Вздыхая о грехах, Фрейберг заговорил о необходимости замаливать их, а с этого перешел и на Ивашку. «Говорят, святой жизни человек!» — спросил он. «Говорят!» — отозвался буфетчик. «Только я его не видал. Сам хотел к нему сходить, да ведь до него не доберешься!» «Почему?» «Никто адреса не знает!» Появится на день и опять недели две, а и месяц о нём ни слуху ни духу. Посидев немного в чайной Сыщик расплатился и вышел. 2 дня бродил он по городу, всюду расспрашивая о юродивом Ивашке, но везде терпел полную неудачу. Некоторые совершенно не знали о его существовании, другие слышали, но не видели, третьи хоть и видели, но не знали, где тот обретается. Возвратясь вечером на второй день в свою комнату, сыщик потребовал себе афиши малой и большой оперы за всю последнюю неделю и стал внимательно просматривать фамилии участвующих артистов. Внимание его привлекло фамилия второго баритона Ф. И. Шлейхеров. Он сам, прошептал сыщик, складывая фиши. Опера "Измена". Прекрасно. Записав фамилию артиста, Фрейберг спустился вниз и вызвал по телефону одного из агентов сыскного отделения. Итак, Иван Степанович, я на несколько дней передаю вам Москву, сказал Фрейберг, как только вызванный им сыщик вошёл в его комнату. "Мои обязанности?" коротко спросил тот. "Следите хорошенько за домом ПустохаvalueOf. Если можно, приглядитесь к его внутренней жизни", объяснял Фрейберг. В него изредка ходит какой-то юродивый по прозвищу Ивашка. Не спускайте с него глаз, и во что бы то ни стало узнайте, где он живёт. Этот человек может нам дать очень ценные сведения. Кроме того, следите за артистом оперы Шлехеровым. Конечно, вам придётся взять себе парочку помощников. Об этом не беспокойтесь. Ну вот и всё. Я вернусь, вероятно, дня через 2-3. Распорядившись ещё относительно кое-каких мелочей, Фрейберг отпустил агента и заявив прислуге, что уезжает на несколько дней, оставляя номер за собой, с акваяжем поехал на Брестский вокзал. Через 5 часов он был уже в Вязми и направился прямо в полицейское управление. Поздоровавшись с полицеймейстером, Фрейберг прошёл вместе с ним и двумя городовыми в мертвецкую где хранился разрезанный на куски труп, найденный в монастырской гостинице. Откройте, приказал он сторожу. Тот исполнил приказание, и вскоре перед сыщиком появилась груда кусков густо просолённого человеческого мяса, начавшего, несмотря на соль, издавать трупный запах. Родинка выше кисти правой руки и на груди, произнёс сыщик. Хотя я и уверен, что это он, но лучше знать наверняка. Дайте мне кисть правой руки. Пошарив в отвратительных кусках, сторож подал сыщику требуемое. Так и есть, проговорил тот, разглядывая окровавленную руку, обрубленную немного ниже локтя. А теперь соберите мне грудь. Куски окровавленного мяса стали подбираться один к другому. Кои как собрали всю грудь и отмыли водой запёкшуюся кровь. Действительно, как и ожидал Фрейберг, в том месте, где обыкновенно бывает прорез рубахи, виднелось довольно большое родимое пятно. Да, теперь я могу сказать наверняка, что труп этот принадлежит Егору Павновичу Пустохвалову, пропавшему без вести в Москве 6 дней тому назад. Не может быть, воскликнул полицеймейстер. Пустохвалов значится у нас в числе прибывших в город. Совершенно верно. По этому паспорту прописан один из убийц купца, который похитил паспорт, взятый купцом с собою для получения денег из банка. Окончив осмотр трупов, Рейберг удалился в полицеймейстерский кабинет. «Я хочу вкратце рассказать вам суть дела», — проговорил сыщик, усаживаясь на кресло. Не торопясь, Фрейберг изложил весь ход своих поисков и добывания сведений. Как-то он дошёл до Ивашки, полицеймейстер с улыбкой перебил его. Этой дряни везде достаточно, ту не яться, но дурят народ на вполне законном основании, придраться к ним решительно нельзя. Вот хоть бы и у меня точь в точь такой же тип, по прозвищу Никан блаженный, по паспорту запасной солдат. Пришёл к нам лет 8 назад, вырыл себе в двух верстах от города, на перекрёстке дорог, около небольшой рощицы яму и поселился там. Либо в яме сидит, либо на перекрёстке молится. В яме образков понаставил, ну и пошла слава, что отшельник святой появился. А какой он из себя? перебил Фрейберг. Так себе, не особенно видный, русой бородка, длинные, конечно, волосы, невысокого роста. «Ну-ну, продолжайте про него», — оживился сыщик. «Я очень люблю слушать про людей этого типа». «Да, ну, пошла про него слава», — снова заговорил полицеймейстер. «Народ глуп, на пенек в лесу и то молится. А тут живой человек, да еще с образами. Стали стекаться к нему. Кто деньжат, кто чаю, кто сахару, хлеба или яиц и прочее тащат. А тот соберет, бывало, все, пойдет в город, да нищим раздаст». Слав про невои ещё больше пошла. Видно, самореклама подействовала. А с этим вместе и достаток его увеличился. Сначала он вроде как в яме жил. Потом с помощью крестьян землянку себе глубокую выстроил, а теперь 2 года тому назад то село, которому принадлежит это место, решило отдать две десятины земли, на которой выкопана землянка, в полную собственность отшельнику, так как узнали, что он трудится. «То есть как это трудится?» — спросил сыщик. «А попросту роет из своей землянки какие-то подземные коридоры. Селовек он здоровый, делать нечего, но он и роет землю, как крот, делая это якобы как подвиг во славу Божию». И много нарыл. «Порядочно. Вы сходите как-нибудь к нему, это интересно. Просторная землянка, масса образов с лампадами, кружка для сбора на бедных, самоварчик и все прочее». Он вон ему свою работу показал. Это он даже любит делать. Впрочем, извините, я совершенно отвлёк вас от дела. О, это ничего, ответил, улыбаясь Фрейберг. И переждав минуту, он докончил свой рассказ. Что же вы предполагаете, спросил полицеймейстер. Пока трудно сказать, но мне думается, что убийство произведено с целью ограбления. При покойном ведь было 40 с лишним тысяч рублей. На следующий день утром, надев на себя потёртый костюм мастерового и нахлобучив на голову картуз, Фрейберг вышел за город. День был праздничный, к тому же ясный, и многие из горожан пешком и на дрожках уже выезжали в поле, захватив с собою самовары и кульки с провизией. Фрейберг шёл не спеша, присаживаясь через каждые четверть часа и пропуская мимо себя пешеходов и едущих. Дойдя до перекрёстка дорог, он остановился и огляделся. Слева от дороги на площади не больше одной десятины раскинулась небольшая тенистая берёзовая роща. От дорог и запаханных полос её отделяли широкие песчаные полоса, поросшие редкой низкорослой травой. В рощице виднелось несколько простых столиков, два из которых были уже заняты пришедшими на зелень компаниями. Обойдя рощу, сыщик увидел избу жалко отшельника, едва возвышавшуюся в виде продолговатого холма, обнесённого ровиком для стока воды. Тут же был и сам отшельник Никан. Босой в сильно поношенной рясе, он сидел на земле и, видимо, ждал, пока закипит стоявший тут же самовар. Сыщик подошёл и снял картуз. С улыбкой и праздником произнёс он: "И тебя тоже, Благословенно будет имя Божие, отозвался отшельник. А что, отец, нельзя ли у тебя чайку на пить? спросил сыщик. А чего нельзя? Обедня уж отошла. Хочешь со мной попьёшь? Ладно, согласился сыщик. Он сел рядом с отшельником и с наслаждением глубоко вздохнул полной грудью. Хорошо у тебя здесь, произнёс он завистливо. Ни что, хладнокровно ответил Никан. Они замолчали и стали ждать, пока поспеет самовар. Наконец самовар поспел, и отшельник пригласил Фрейберга в землянку. Внимательно оглядывая всё вокруг себя, сыщик стал спускаться вниз. Землянка состояла из передней комнатки и жилого помещения. Передняя имела три двери: наружную, внутреннюю и боковую. Жилое помещение было очень просторно и освещалось целым десятком лампад. Задняя стена вся целиком была занята киотом, посреди которого в отдельной раме красовался прекрасный образ спасителя, а по бокам всевозможные лики святых. Часть стены, прилегавшей к киоту, была покрыта картинами из Ветхого Завета. У правой стены на длинном ящике помещалась твердая соломенная постель. А у левы стоял небольшой некрашеный стол и три табуретки. Маленькая полка с расставленной на ней затейливой посудой довершала обстановку. Бедность землянки скрашивалась великолепным киотом, блестевшим кое-где золотом и серебром и эффектно освещавшимся десятком спускавшихся с потолка причудливых лампад. Заварив чай, отшельник громко помолился, причём Фрейберг заметил, что слова молитв произносились неправильно, а из нескольких составлялось одна совершенно непонятная. Попивая чай, они разговорились. Всё трудитесь, слышал я, спросил между прочим сыщик. Господь заповедал трудиться во славу Его, скромно ответил отшельник. Я слышал, длинную пещеру прорыли уже. Не особенно. Обваливается часть песок. -то. А взглянуть можно? Можно, батюшка, можно. С видимым удовольствием ответил отшельник, вставая с табурета. Вслед за ним сыщик прошёл в переднюю комнату. Отворив боковую дверь и засветив свечку, отшельник ввёл сыщика в довольно высокую подземную галерею, уходящую наклонно вниз. Стены были необлицованы и состояли из песчаного грунта, а потолок поддерживался двумя полосами досок. лежавших на небольших поперечных балках, укреплённых на вертикальных столбах. Вообще скрепы были очень примитивны, и галерея далеко не безопасна. Осмотрев галерею с двумя поворотами, прорытую без всякого смысла для дурачевания суеверного люда, Сыщик возвратился в землянку. Теперь всё его внимание приковал киот. Неотразимое любопытство тянуло к нему Фрейберга. Раз за два он посматривал на часы, но время, как ему казалось, тянулось бесконечно медленно. "Аль собираешься куда?" спросил отшельник. "Да, пора и честь знать", ответил сыщик. "А эти два пятиалтынных возьми и сделай милость на бедных", и он подложил отшельнику деньги. "Спаси тебя Христосу", вздохнул Никан. "Деньги ты в кружечко опусти". "Ну-ну", согласился Фрейберг. Он опустил в кружку деньги и подошёл к киоту. Есть какой образ. Знатно написанке внул он на среднюю икону и пригнулся к ней, глядя на её края. Не было сомнений, что икона эта, высотой в половину человеческого роста, вставлена в киот совершенно отдельно. Щель между ними, хотя и была еле заметна, но всё же существовала. Но что ещё более привлекло внимание сыщика, Так это маленькая выпуклость внизу этой иконы, заклеенная золотой бумагой. Эта выпуклость походила на кнопку электрического звонка, нечаянно заклеенную обоями. Ужасно хотелось ему дотронуться пальцем до этого места, но чувство осторожности заставило на время отказаться от своего желания. За спиной Фрейберга раздался звон. Осторожно обернувшись, Он увидел, что отшельник стоит к нему боком и моет посуду. Искушение было чересчур велико. Нащупав в кармане браунинг, Фрейберг тихо пригнулся, словно рассматривал раму образа, и протянув руку, надавил на интересовавшее его место. Это преждевременное любопытство чуть не стоило сыщику жизни. Едва его палец нажал на кнопку, Как большой образ быстро откинулся внутрь, словно дверь, образовав проход в тёмную подземную галерею. В ту же секунду мысль, что он погиб, мелькнула с быстротой молнии в голове сыщика. Выхватив револьвер, он обернулся назад, но в то же мгновение вырнял его, получив страшный удар в плечо. Глаза отшельника, горевшие ненавистью, в упор глядели на него. Преодолев нестерпимую боль в правом плече, сыщик нагнулся, чтобы поднять револьвер, но в этот момент две сильные руки стиснули его горло. Затем те же руки повернули его словно пёрышко и бросили в подземелье за образом. Пнувшись головой о землю, сыщик растерялся. Он выхватил свисток и пронзительно свистнул. И словно в ответ на этот свист, потайная дверь захлопнулась за ним. И он услышал насмешливый голос: "Иди, куда хотел". Полный мрак окутал Фрейберг. Вскочив на ноги, он инстинктивно прижался к потайной двери. Это было сделано как раз вовремя. Вверху над ним что-то треснуло, и земляной потолок рухнул. Единственное, что осталось незасыпанным, была голова и шея сыщика прижатые вплотную к двери и защищенные дверным косяком. Но тяжесть с земли была чересчур велика. У Фрейберга закружилась голова, и он потерял сознание. — Ну, слава богу, вы, наконец, пришли в себя! — услышал над собой Фрейберг, как только открыл глаза. Оглянувшись, он увидел себя лежащим на постели в небольшой светлой и чистой комнате. Склоневшись над ним стояли доктор в белом халате, вяземские полицеймейстеры, несколько сыщиков. Увидав знакомые лица, Фрейберу улыбнулся. "Счастливо отделались", ласково сказал ему доктор. "Не только ни одного перелома, но даже всадин нет. Только на плече огромный синяк, словно вас кто хватил камнем". "Только не камнем, а кулаком", проворчал сыщик. "Можно мне приподняться?" Сколько угодно разрешил доктор. Причём забинтовано. Разминая затёкшие члены, сыщик поднялся и сел на кровать, спустив ноги. Глупо попался, проворчал он. Расскажите, по крайней мере, как я ощутился среди вас. Очень просто, ответил один из сыщиков. Ведь мы с вами условились, что придём к землянке отшельника к 12 часам дня. Счастье ваше, что вы не попались ему в руки несколькими минутами раньше. Только мы успели подойти к землянке и расположиться около неё с самоваром, как услышали ваш свисток. Бросились в землянку и застали в ней негодяя. Он стоял лицом к Киото, изрыгая проклятия и угрозил кому-то кулаком. Едва он успел обернуться, как мы все трое бросились на него и в момент скрутили по рукам и ногам. О, значит, он в наших руках обрадовался, Фрейберг. Да и находится здесь же за стеной, скованный Ну, потом мы заметили, что в одном месте на поверхности земля осела. Сообразив, в чём дело, мы стали рыть и скоро откопали вас. Чудесно воскреснул сыщик. В таком случае не медлите ни одной минуты, тащите сюда негодяя. Но «Ну, достаточно ли вы сильны для работы, усомнился доктор. О да, ответил Фрейберг, вставая на ноги. Даже боль в плече и та почти утихла. Интересно, от чего я потерял сознание? От недостатка воздуха, сказал доктор. Но раз вы чувствуете себя хорошо, то я не вижу причин удерживать вас. Услышав разрешение доктора, двое сыщиков вышли из комнаты и через минуту возвратились, ведя закованного в кандалы отшельника. "Здравствуй, и вашка юродивый", насмешливо произнёс Фрайберг, глядя на него годя. Тот молчал, бросая из-под лобья на своих врагов полные ненависти взгляды. Кажется, теперь пришёл мой черёд посмеяться, продолжал между тем знаменитый сыщик. Так не будем уж больше прятаться друг от друга. Помни, что чистосердечное признание только облегчит твою участь. Говори, куда ты дел голову убитого Пустохвалова? По лицу Ивашки пробежала лёгкая судорога, но через секунду он овладел собой. Я почём знаю? Разве я убивал кого, произнёс он угрюмо. Ну, полна А зачем же у тебя потайные ходы за образами? Известно зачем у от воров, ответил негодяй. Может быть, ты и меня за вора принял, усмехнулся Фрейберг. Конечно. Кто же, кроме разбойника, поступает так? Вот оно что. Ну так позволь тебе передать поклон от Фетьки певца, или как его увеличивают, Фёдора Ивановича Шлейхерова. И вашка вздрогнул всем телом, словно затравленный зверь. Петрус Ливо произнёс: "А что мне ваш Фетьк? Я не знаю я никакого Фетьки". "Ну так мы вас познакомим", произнёс сыщик. "Кстати, он говорит, что это ты надумал убить Пустохвалова и его подбил на это", и Вашка побледнел. "А, так он так? Ну нет, погоди. Надумал-то он, а меня позвал. Деньги-то мы невось пополам делили". "Где же голова Пустохвалова?" перебил сыщик. "Голова голову сам шлейхеров за образом в подземелье зарыл а он говорил что ты и рубил ты и голову прятал подразнил фрейберг преступник яростно затряс цепями собака прохрипел он да нешто пустахвалов пошёл бы куда-нибудь на мой зов он его у банка поджидал как пустахвалов вышел он к нему так и так мол мне надо открыть вам всего минуту тайну вашей жены Тот поддался и поехал с ним в заранее снятый номер. Там уж и корзины, и топоры, и соль были приготовлены, а я под кроватью лежал. Когда они входили, их никто не видал. Но ведь ты хватил его первый, но удачу вернул Фрейберг. Разбойник поднял глаза. Уже знаешь. Но ну да, первый. Он и не пикнул. Ради этого заранее во весь пол хорошую клейонку постелили, чтобы следов не было. Потом мы его разрезали в корзину до да на почтовых и ехали до Вязьмы. На железке в багажном корзину могли перевернуть и кровь бы потекла. Что же вы не бросили корзину по дороге? Нельзя, а. Емщиков боялись. А если бы я её к себе в землёнку понёс, нас кто-нибудь мог бы заметить. И Вашка прекратил рассказ и разразился потоком ругани против своего, как он думал, предателя. Уведите этого мерзавца, проговорил Фрейберг. Он мне больше не нужен. Анна Савичнина Пустохвалова выронила из рук газету и побледнев, как полотно, откинулась на спинку кресла. В таком положении она пробыла минут 5. Но вот наконец она встала, провела механически рукой по волосам и шатаясь подошла к письменному столу, оторвав от чистого листа клочок бумаги, Она быстро взглянула на часы и, увидев, что стрелка стоит на 11, написала: "Непременно приходи в 2 часа. Необходимо. Пройди прямо в будуар. Дома кроме меня никого не будет". Затем она вложила записку в конверт, вышла на улицу и, позвав посыльного, приказала отнести письмо по адресу. Конечно, она не видела, как к посыльному, лишь только он завернул за угол, подошёл какой-то человек. Дома она долго сидела в задумчивости, не взглянув даже на Верочку, пришедшую сообщить ей какую-то свою детскую радость. "Иди, деточка, гуляй", проговорила рассеянно Анна Савечна. "Да скажи няне, чтобы обед непременно подала к часу". После обеда, отправив няньку вместе с Верочкой гулять и отослав кухарку и повара с какими-то поручениями в разные концы города, пустохвалово села у окна ждать гостя. Через 5 минут 2 раздался звонок. Подбежав к двери, она повернула ключ и впустила красивого молодого человека с бриттым лицом. Скорее в будоар. Дозатвори да дверь я сейчас, шипнула она, исчезая, чтобы проверить заперта ли везде на замки квартира. "В чём дело?" тревожно спросил молодой человек, когда хозяйка наконец вошла в будоар. "Вы пойдибли!" воскликнула она. "Ты читал газеты?" "Нет, а что?" «Вот заметка!» Она взяла газету и, отыскав нужную заметку, прочла. К исчезновению Е.П. Пустохвалова. На днях полиции арестован в Вязьме человек, известный в Москве под именем Увашки Юродивого, а в Вязьме под именем отшельника Никона. Его арест связывают с исчезновением Егора Порфирича Пустохвалова. Говорят, от него удалось добыть какие-то ценные показания. Гость побледнел. Ты думаешь, Иванка выдаст? спросил он тревожно. А что же значит, по-твоему, слова ценные показания? с отчаянием в голосе спросила Анна Савишна. И вдруг, закрыв лицо руками, она упала в кресло. Боже мой, боже мой! зарыдала она. Это всё ты, всё ты! Разве мне пришло бы в голову пойти на убийство? Трусость сделала мужчину гадненьким, не правда отнеки был сён. Ты первая сказала, что он нам мешает. Ты указала на Ивашку. И Вашка намекал мне, а я тебе только сказала про это. Я не подговаривала тебя, продолжал рыдать Пустохвалов. Они долго ещё осыпали друг друга градом упрёков и вдруг вскочили на ноги, застыв неподвижно с выражением ужаса на побледневших лицах. Половица, приподнявшись, С грохотом откинулась в сторону, и из-под поло с револьвером в руках вскочили в комнату четыре человека. Именем закона вы арестованы, произнёс Фрейберг ледяным тоном. Двое агентов подошли к арестантам и, не встретив никакого сопротивления с их стороны, надели на них наручники. Мы слышали всё, снова заговорил король сыщиков, обращаясь к арестованному. «Ваш Ивашка уже давно сидит в кандалах, а при раскопках его отшельнического жилья нам удалось найти не только голову у господина Пустохвалова, но и следы еще восьми преступлений, еще три отрезанные головы и награбленные вещи». И, обернувшись к агентам, Фрейберг добавил «Ведите их. Суд разберет лучше нас степень виновности каждого из этих трех субъектов».